Марина Серова. «Хорошее время, чтобы умереть». Глава первая. Ну, возьми и эту. Ну, прочти. Вот увидишь, тебе понравится. Очень понравится. Я так просто зачиталась. Сюжет супер. А герои такие прикольные. Я недоверчиво просматривала книгу, которую упорно подсовывала мне Светка. «Мне читать-то некогда», — попробовала отговориться я. «На это время найдёшь», – безапелляционно заявила подруга и подтолкнула меня к кассе. В её руках было аж целых четыре книжки, которые она прижимала к груди с таким благоговением, словно это было завещание какого-нибудь её американского дедушки-миллиардера. Мы подошли к кассе, и я полезла в сумку за кошельком. Вообще-то, Светке можно доверять, вернее, её вкусу. Раз она говорит, что книжка жутко интересная, значит, так оно и есть. Через пару минут мы уже выходили на улицу, запихнув покупки в свои безразмерные дамско-хозяйственные сумки. «Ну что, я к себе, а ты?» Светка сощурилась на весеннем солнце, поправила на носу очки хамелеоны. «А я, разумеется, к себе. Очередное дело закончено, денежки я получила». Я любовно погладила бок моей лакированной шоколадного цвета сумки. Можно устроить себе маленький отдых. Куплю по дороге побольше вкуснятины, приму ванну с каким-нибудь ароматическим маслом, потом завалюсь на диван и буду поедать вкуснятину и читать, читать. «Счастливая!» — вздохнула подруга. «А у меня еще три клиентки записаны на вечер». Мне как минимум до восьми торчать в салоне. Три стрижки, две из них с укладкой, одна с химией. Ещё я соседку обещала сегодня покрасить. Ну, давай. Она махнула мне рукой и направилась к себе. Светка работала дамским мастером в одном из салонов красоты города. Время от времени я заглядывала к ней, и она приводила мою голову в надлежащий вид. Но пока ещё было прохладно, я носила вязаный берет, и визит к подруге на ближайшие дни у меня запланирован не был. Посему я села в свою девятку и поехала к себе. «Да, пожалуй, это хорошо, что я купила книгу», — рассуждала я по дороге. «Свои-то давно все перечитала. Сейчас действительно завернув в супермаркет, накуплю, как и мечтала, какой-нибудь вкуснятины, курочку-гриль, например». и, наверное, пиццу с грибами, и ещё салатик, и лучше с креветками. Не забыть бы мне ещё про кофе, мой кончается. А оставаться без любимого напитка мне вовсе не улыбалось. Вот заварю его сейчас в турке, и поплывёт густой обалденный аромат по холостяцкой квартире частного сыщика. Мои сладкие мечты прервал, сам того не подозревая, мой друг и бывший однокурсник Андрей Мельников. Он стоял возле одного дома в числе других своих сотрудников за пестрой красной с белым лентой, загораживающей вход в один из подъездов. Вид у него был озабоченный. Рядом находились две машины с надписями «Полиция» и «Скорая». Толпился кое-кто из прохожих. пытаясь заглянуть в подъезд. «Так, Андрюша на выезде, и значит, что-то случилось». Я притормозила у обочины и вышла из своей девятки. «Граждане, проходим, не задерживаемся. Ничего интересного тут нет. Вы, дамочка, извиняюсь, куда? Ах, живете здесь. Показания дать можете? Ничего не знаете? Отметьтесь участкового. Вон он стоит. И можно проходить». а остальные расходимся, граждане». Молодой человек с погонами младшего лейтенанта лихо сортировал толпу зевак. Я направилась было к Андрею, но меня тоже тормознули и довольно бесцеремонно. «А вы, девушка, извиняюсь, куда? Тоже здесь живете?» «Боже, сохрани, я к Мельникову». «К какому еще Мельникову?» «Вашему сотруднику, вон он стоит, а это мои документы». Я показала младшему лейтенанту удостоверение частного сыщика, и мне милостиво разрешили поднырнуть под пёструю ленточку. «Привет, Андрюша!» Он повернулся ко мне и удивлённо вскинул брови. «О, ты, мать, здесь как!» Проезжала мимо. Мельников посмотрел на меня недоверчиво, прищурив левый глаз. — Ну, клянусь, совершенно случайно проезжала мимо. Увидела тебя, дай, думаю, засвидетельствую свое почтение господину полицейскому. — Да? А я уж было подумал грешным делом, не нанял ли тебя кто из родственников погибший. Еще удивился, как это так быстро, когда исхитрились успеть. — Не переживай, Андрюша, я сюда не за этим. Я вообще уже час как выходная. А что, собственно говоря, здесь у вас тряслось? «Ты это из чисто женского любопытства, спрашиваешь, или профессиональный интерес?» «Из чисто женского. Так что стряслось-то?» Мы отошли чуть в сторону от коллег Андрея, и он нехотя объяснил. «У нас, мать, все как обычно. Серые милицейские будни. В одной квартире старушку нашли мертвой». «Хм, удивил». «Да, Мельников, так иногда бывает. Старики случаются и умирают». «Да если бы так!» «Нет, Тань, ее убили!» «А это точно? Андрюш, вы не поторопились с выводами? Может, она сама того, от старости?» «Ты ее паспорт видел?» «Может, ей уже ровно девяносто восемь с половиной стукнуло?» «Боюсь, что это исключено. Я имею в виду смерть от старости. Видишь ли, ее нашли в прихожей, дверь в квартиру была открытой, и она была, как бы это сказать помягче... «Ладно уж, чего там. Говори как есть. Я тоже не в детской библиотеке работаю. Всякого повидала». Одним словом, ей воткнули какой-то длинный острый предмет прямо в глаз. Ну, что-то вроде шампура или шпаги. Эксперт говорит, что он, скорее всего, прошел мозг насквозь до самого затылка. «Значит, орудие убийства не нашли?» «Пока нет», — подтвердил Андрей. «Тогда откуда известно, что убили именно острым предметом?» Эксперт сказал, что раз мозг частично вытек через глазницу... Что ж, простенько со вкусом, врачно пошутила я, а про себя подумала – жуть! Невольно поморщилась и полезла в сумку за сигаретами. По роду своей сыскной деятельности мне приходилось видеть всякие страсти-мордасти, но почти каждый раз, сталкиваясь с новым преступлением, я испытывала нечто вроде содрогания – — Наверное, есть вещи, к которым попросту нельзя привыкнуть. — Да, убили старушку, — вздохнул Мельников. — А бабушка-то божий одуванчик, маленькая, сухонькая, как девчонка-подросток. Кому она помешала? Она бы и сама в скорости того. В это время из подъезда вышел коллега Андрея, молодой симпатичный парень лет двадцати шести-двадцати семи, и подошел к Мельникову, покосившись на меня. — Свои. коротко бросил мой друг. «Ну, что там?» «Криминалист пальчиков не нашел», сказал парень, поправив свои песочного цвета короткие волосы. «Черт! Впрочем, этого можно было ожидать. Ладно, с трупом закончили?» «Да, Пахомов дал санитарам команду увозить». «Ты сказал им, чтобы повнимательнее там были. Может, где волосок или микрочастицы с одежды убийцы найдутся?» «Да что они, маленькие или впервой? Сами все знают». Коллега Андрея снова покосился на меня. Тот перехватил его взгляд и сказал. — Кстати, познакомьтесь, Татьяна, мой друг и по совместительству частный сыщик. — Тань, э, это Никита, недавно к нам перевелся. Мы с Никитой кивнули друг другу. — Что особенного нашли в квартире? — спросил Андрей. — Бабушка-то, похоже, антиквариатом увлекалась, — усмехнулся молодой человек. — Картины, мебелишка девятнадцатого века, то да сё. — Это я и сам видел, — кивнул Андрей с кислым выражением лица и тоже достал из кармана куртки пачку сигарет. — То да сё это что конкретно? — уточнила я. — Тебе-то, мать, зачем? — Так профессиональное любопытство, — усмехнулась я. — Впрочем, не отвечай, если не хочешь. Мне вообще всё это до фени. Я, если ты помнишь, выходная. Да, — Да-да, помню. Уже час как. Счастливая. — А тут... — Ладно, Тань, мне пора. «С удовольствием поболтал бы с тобой, но надо еще всех соседей просить. Звони, коль нужна будет». Мельников отшвырнул недокуренную сигарету в сторону. «И тебе всего наилучшего, Андрюша!» улыбнулась я на прощание своему новому знакомому Никите и бодро зашагала к машине. «С того дня прошла целая неделя, даже, кажется, чуть больше». За это время я успела раскрыть одно небольшое и не очень сложное дельце с мужем-изменником и его любовницей-аферисткой, вымогавшей у него деньги. Получила от жены-заказчицы заслуженное вознаграждение, дочитала купленную неделю назад книгу и теперь собиралась отдохнуть в свой свободный вечер со Светкой в боулинге. Как раз сегодня у нее был выходной. Я открыла шифонер и вынула из него зелёный джемпер из тонкой шерсти. Он так идёт к моим зелёным глазам. Последние два дня на улице стояла хорошая весенняя погода, практически тёплая, и я собиралась надеть этот джемпер с терракотовыми брюками и моей любимой ветровкой. И ещё, пожалуй, надену сегодня новые демисезонные сапожки. Я уже потянулась к коробке, в которой они лежали, но телефонный звонок не дал мне достать их. «Слушаю». Наверное, мой голос прозвучал как-то не особенно довольно, потому что Андрей, а это был он на другом конце провода, ответил удивлённо. «Я что, так не вовремя?» И он ещё спрашивает. «Нет, вот сейчас всё брошу и буду болтать с тобой, и, конечно, опоздаю на встречу со Светкой, и она будет меня ждать и потом будет выговаривать мне за опоздание». Но сказать так моему другу я, разумеется, не могла. Всё-таки Мельников помогал мне иногда в раскрытии моих дел, да и клиентов время от времени подбрасывал, и потому я сменила гнев на милость и как можно вежливее проворковала в трубку». — Ну что ты, Андрюша, очень даже вовремя. Я тут как раз, понимаешь, сижу, скучаю, думаю, хоть бы кто-нибудь позвонил, что ли. Врать-то я, что не говори, умела, должность обязывала. Что это за сыщик, который не умеет врать и притворяться? В этом деле он должен быть лучше самого лучшего артиста. Мельников мне поверил. — Значит, мать, с тебя Могорыч. Я даже оторопела от такой наглости. С меня... «Интересно, за что это?» Андрюша мог иногда читать мои мысли. Он не стал дожидаться, когда я задам этот вопрос вслух. «Возьмешься за то дельце, где бабушку убили?» «Бабушку? Какую бабушку?» — не поняла я. «Ну, помнишь, неделю тому назад ты подъехала к нам, когда мы стояли возле дома номер шесть по улице комсомольцев-добровольцев? Я тебе тогда еще сказал, что здесь старушку нашли мертвой». — А ты мне сказала, что так, мол, бывает, старики случаются и умирают. Ну что, мать, неужели не помнишь? Разумеется, я сразу все вспомнила. Острый предмет в глаз, через мозг до самого затылка, мозговое вещество вытекло через глазницу, с садюги. И что им старушка сделала? Да — Да-да, вспомнила. А сам-то ты что, застрял на этом деле? — Представь себе. Там всё оказалось охренительно сложно. И потом, мать, ты же знаешь, у меня и других дел много. Понавешали на меня, понимаешь, как на вешалку. А начальство требует, когда будешь дела сдавать, когда будешь дела... Короче, Тань, берёшь?» Я задумалась. Перспектива не радовала, скорее даже удручала. Нет, помочь своему другу я была готова всегда. Но было бы неплохо, если б мою готовность подогревал бы еще и материальный интерес. Я никогда не причисляла себя к доблестному племени альтруистов и потому решила осторожно прощупать почву насчет этого самого интереса. Андрюш, а у бабушки что, есть родственнички, готовы оказать, так сказать, всяческое содействие раскрытию преступления? Я сделала особый нажим на слово «всяческое». Мельников, по счастью, был догадлив. — Угу. У погибшей нашёлся внук, который, кстати, сейчас и обвиняется в убийстве старушки. — Наследство, — предположила я. — Оно самое. Бабуля-то наша была далеко не бедной. Держала дом антиквариат. Картины, хорошие книги прошлых веков, бронзовые статуэтки, по прикушке там. Да и денег у неё нашли ни много ни двести тысяч. И ещё в долларах кое-что. — Ого! — «Зачем же она такие деньги дома хранила?» «Ты у меня спрашиваешь». «Да это я так, возмущаясь себе тихо». «Кем же она работала, интересно?» — изумилась я. «Редкие бабульки сейчас могут похвастаться таким достатком. Может, она на протяжении последних сорока лет была директором Большого универмага?» «Нет, Тань, к торговле наша старушка не имела абсолютно никакого отношения. Видишь ли, она всю жизнь проработала простым лаборантом, в лаборатории санэпидемстанции. — Как лаборантом снова не удержалась я от изумления. — Подожди, Андрюша, так там же платят, насколько мне известно, буквально гроши. Да — Да-да, и ее зарплата, и пенсия были настолько мизерными, что, по-хорошему, наша старушка должна была не антиквариат собирать, а бутылки на помойке. — Может, она сама в свое время получила наследство? — выразила я предположение. Я и сам было так подумал и потом проверил. Нет, никакого наследства наша бабуля не получала. Никогда. Да и вряд ли кто-то захотел бы осчастливить ее таким образом. Слишком уж все родственники были настроены против нее. В таком случае откуда дровишки? Старушка на досуге грабила банки или продавала на базаре наркотики в вязаных собственноручно шерстяных носках? Знаешь, Андрюша, когда пенсионеры-лаборантки с нищенской пенсией в доме полном антиквариата так вот запросто держат 200 тысяч, это, согласись, как-то настораживает. Да, тёмная история. И я в этом сейчас копаюсь. И самая интересная, Тань, у неё с родственниками была просто жуткая напряжёнка. А теперь вот задержан внук, который один хоть как-то поддерживал с бабулей отношения. если, конечно, это можно назвать отношениями. В каком смысле? В прямом. Старушка наша, как оказалось, имела настолько скверный и вредоносный характер, что сумела перессориться со всеми своими родственниками и соседями заодно. Она, похоже, навредила всем, кому только смогла. Причем так конкретно, что все ее родственники стали ей, если уж не явными врагами, то недругами, это точно. Надо же! Это как же так можно исхитриться? Просто баба-яга какая-то, а ее собственная семья – муж, дети. Не было у нее никогда ни мужа, ни детей. Сама подумай, какой дурак женился бы на такой ведме. Ну, разве что мазохист какой-нибудь или шизофреник. И то в стадии острого обострения болезни. Подожди, Андрюша, ты сам только что сказал, что у бабули есть внук. Сказал? Ну, да, внук-то есть. А откуда же взялся внук, если не было, как ты говоришь, ни мужа, ни детей? Она что, а внучила его? А внучила? А, ну, то есть ты хочешь сказать, взяла из дедома и оформила как внука? Нет, внук у неё родной, только это не её внук. И я растерялась. Что за белиберда такая? Как такое может быть? Или Мельников уже совсем там заработался со своими преступниками жмуриками? Андрюша, что ты за манеру взял говорить загадками? Или объясни доходчиво, что за внук такой таинственный? Или ты чего там смеешься? Смешинка в рот попала?» «Да нет, это я сразу не сообразил. Это мы тут его внуком называем. Ну и, короче, дело обстоит так. У бабульки нашей есть родная сестра. И вот этот внук — внук этой самой сестры». У той как раз и муж есть, и дети, вернее, сын. А наши потерпевшие этот парень приходится внучатым племянником Его одного она хоть как-то терпела и удивительно поддерживала с ним отношения. А он терпел ее. Да, но и с ним она тоже иногда ругалась. Хм, интересно, был в жизни нашей бабули хоть кто-то, с кем она не ругалась? Боюсь, не было таких». Даже с незнакомыми людьми на улице, по словам родственников и соседей, она умудрялась учинять разборки, причем вообще на пустом месте. Говорю же, скверного характера была покойница. Потому никто и не удивился, что ее кокнули. Многие даже не скрывали радости по поводу ее кончины. Давно, говорят, надо было ее пришить. Уж больно много крови она у всех попила. Однако, значит, родственнички даже не скрывали своего негативного отношения к старушке? Не скрывали, Тань, не скрывали. Едва не сплясали от радости на ее могиле. Я к ней на похороны специально пришел, ну, знаешь, чтобы на месте, так сказать, посмотреть и послушать, что будут говорить про нее. Так вот, на похороны явилось всего, что называется, два с половиной человека. И те, похоже, больше для порядка или для очистки совести. Они не рыдали в голос и не причитали, на кого ты нас покинула, и не заламывали руки. Все были в каком-то даже, я бы сказал, приподнятом настроении. На покойницу никто и мельком не взглянул. Быстренько так гроб заколотили, быстренько в могилу спихнули, быстренько закопали, и все тут же смылись с кладбища. Причем в таком резвом темпе, словно стремились побыстрее отделаться от этого неприятного дела и убежать от могилы подальше. Потом все поехали в кафе, пили и ели там, и даже смеялись. И никто и не думал скрывать своего хорошего настроения. И еще, заметь, в кафе притащилось достаточно много народа, кого на кладбище близко не было. Чем дальше, тем интереснее. «Только, Андрюша, я хотела бы все-таки уточнить насчет внука, того, который не родной. Так что, этот счастливчик имеет материальную возможность нанять частного сыщика и платить мне мою ставку 200 долларов в день? И чего он вообще хочет? Просто обелить свое честное благородное имя или найти убийцу, любимой и безвременно ушедшей бабушке? Нет, Тань, тут дело обстоит совсем наоборот». Этот самый внучатый племянничек или племянничный внук, я уж не знаю, как правильно называть. Так вот, он подозревается в убийстве этой бабули, потому что наследство ее переходит именно к нему. А сам он человек до да, жути бедный, безработный, практически бомж. Бомж? хорошенькое дельце? Мельников? Это ты что сейчас, пошутил? — Значит, по-твоему, этот внучатый бомж будет оплачивать мое расследование? Из каких таких доходов, позвольте спросить? Бутылок побольше соберет на своей помойке? — Да ты дослушай, Тань. Во-первых, он не совсем бомж. У него все-таки есть жилье, хотя давно нет работы. Во-вторых, платить будет не он, а его жена, хотя и бывшая. Она меня уверила, что деньги у нее есть. Даже мне предлагала, чтобы я ее бывшего оправдал. А в-третьих, если тебе действительно все это интересно, и ты берешься за расследование, давай-ка приезжай завтра ко мне в отделение часиком эдак к двум. Завтра у нас суббота. Я работаю до обеда, максимум до трех, ну, может, до полчетвёртого А точнее, до четырех или до пяти. И это при условии, что тебя не вызовут на очередное убийство. на Накаркай мне еще. Нет, Тань, давай приезжай к трем. Думаю, к этому времени я точно освобожусь. Да и мои все разойдутся. Нам никто не будет мешать, и я тебе расскажу всё подробно. Ладно, Андрюша, как скажешь. Ровно в три я у тебя. С готовностью согласилась я. Положила трубку и посмотрела на часы. Чёрт, Светка меня уже наверняка ждёт. Сейчас позвонит и начнёт выговаривать. Я бросилась к шифонеру. На другой день ровно в три я входила в кабинет моего друга. Он сидел за столом и говорил с кем-то по телефону. Кивнув мне, мол, располагайся и чувствуй себя как дома, Андрей продолжил препирательство со своим собеседником. Я опустилась на стул, что стоял напротив его стола, достала из пакета принесенного с собой купленные по дороге пирожки и пачку пакетированного чая и положила все это перед Андреем. Надо же было покормить трудягу, а то за весь день, не небось, и чайку здесь не попил, а заодно отблагодарить его за подкинутую мне работенку. Наконец мой друг нервно бросил трубку на аппарат и устало посмотрел на меня. — Веришь, Тань, просто башка кругом. Своих дел полно. Так тут еще этот придурок прицепился. Внезапно Мельникова будто осенило. — Слушай, а что, если я тебя с ним познакомлю? — С кем? — насторожилась я, беря с подоконника чайник. — С каким-то придурком? — Да он, в общем-то, и не придурок, — поспешно поправился Андрей. — Ах, уже и не придурок. Мельников встал, взял из моих рук чайник и, заглянув в него и, сочтя количество воды в нем достаточно, включил его в розетку. — Это родственник нашего начальника, писатель, между прочим, детективы пишет. Последнюю фразу он сказал как-то уж чересчур поспешно. «И зачем мне писатель?» Мельников пожал плечами. «Может, он и о тебе книгу напишет?» «Обо мне?» «Ну уж нет, спасибо. Знаю я, как они пишут. Лучше уж я сама себе напишу, как-нибудь потом, когда свободного времени будет больше. Давай, наконец, поговорим о нашем внуке-племяннике погибшей. Что там за непонятная история?» Я взяла со стола Андрея его огромный бокал, больше похожий на пивную кружку, и поставила перед собой. А с племянником такая история. Андрей освободил на своем столе место под пакет с пирожками, взял с подоконника еще один бокал, потом чайник, к этому времени уже закипевший, и налил нам обоим воду. За пирожки спасибо, с утра ничего не ел. М, м м с капустой и с мясом! Большое вам русское мерси!» «Значит, мать, история такая. Расскажу всё с самого начала, подробно, а то ты запутаешься в этих родственниках. Итак, жила-была бабушка, звали её Ягудина а Ахолия Ивановна. Как? Наверное, у меня был очень удивлённый вид. Я даже не донесла до рта свой пирожок. Андрюша бодро откусил добрую половину от своего и посмотрел на меня снисходительно. — Ты не ослышалась именно так. — Ахолия Ивановна! — сказал он, несмотря на набитый рот. — А что, разве есть такое имя? — засомневалась я, опуская пакетик чая в свой бокал. — Есть. Я даже в словаре специально посмотрел. Ахолия — греческое имя. Означает злая, жестокая. Я чуть пирожком не поперхнулась. Какому же идиоту пришло в голову называть так ребенка, да еще девочку? В этом ты права. Папаша нашей Бабы-Яги, как ты вчера изволила выразиться, был большим оригиналом. Он и вторую дочь назвал не лучше, а Элла, что в переводе с того же греческого означает «буря». О, как! Нет, бывают же такие родители, а!» — Хорошо, Андрюша, что нас с тобой назвали как нормальных людей, не злыдними и не ураганами. И что же дальше было с нашей бабушкой? Кстати, как говоришь ее фамилия? — Ягудина. — Тоже не подарок. — Ага. И как родилась она с такой фамилией, так и осталась с ней до самой кончины. Ее сестра хоть замуж вышла и стала Белохвостиковой. Имя, кстати, тоже сменила. Была Аэллой, стала просто Эллой. — И то лучше. Но давай вернёмся к нашей Ягудиной. — А вот интересно, как её звали родители ласково Холя? Холка? халюся Тань, ну какое это теперь имеет значение? — Так, интересно. — А Холя Ивановна наша, как я уже говорил, характер имела крайне тяжёлый. Даже с родной сестрой не ладила с самого детства. А когда та вышла замуж, пыталась поссорить её с мужем, оболгать парня. Позже, когда у них родился сын и про него говорила всякие гадости, жаловалась родителям на мальчишку почем зря и таким образом окончательно разругалась с сестрой. — Это тебе сама сестра рассказала? — Вот это самая Аэлла Ивановна? — Элла Ивановна, да, сама сестра и рассказала. Вот, кстати, ее адресок. Поедешь, сама с ней поговоришь. — Интересное, доложу я вам, дамочка. Закончила какой-то там институт искусств, искусствовед, интеллигентная такая фифа, что называется тонкая штучка. Несмотря на довольно преклонный возраст, а ей уж стукнуло 70, выглядит на 50. Ну, может, на 55. И подозреваемая номер один, во всяком случае, лично я так считаю. Сестра номер один? А что, именно близкие родственники и бывают порой самыми ненавистными По словам Эллы Ивановны, они с сестрой последние лет пятнадцать вообще не общались. Даже по телефону. Настолько у них были враждебные отношения. Но это сама понимаешь, надо проверить. А что ты так удивляешься, Тань? Да это самая сестра, я считаю, подозреваемая номер один. Они всю жизнь друг друга ненавидели. люто А ненависть, сама знаешь, зреет, зреет. А потом в один прекрасный день к... Как... «Так, с сестрой более или менее понятно. Будем работать. Кто у тебя еще в подозреваемых?» Я отпила немного из своего бокала, взяла со стола Андрея чистый лист бумаги, карандаш и написала «Номер один. Белохвостикова Элла Ивановна, сестра. Адрес». Раз подозреваемых несколько, чтобы потом не запутаться в них, буду делать записи. «Кто? до да куча народа». Андрей откусил от нового пирожка, вытер руки носовым платком, выуженным из кармана брюк, начал листать какие-то бумаги на своем столе. Да вот хотя бы этот муж сестры Белохвостиков Валерий Палыч. Тоже ненавидел своячницу и совсем не скрывает этого. Она его, как я уже говорил, называла весьма нелесными прозвищами, такими как «дебил», «недоумок», «бездарь», «водила-мудила». Пардон, конечно, но это со слов самого Белохвостикова и его супруги. — И за что она о нем так нелестно? — А у него, видишь ли, нет высшего образования, не сподобился, так сказать. — А сама Ягудина? — Ну как же, медицинский институт, даже, говорят, чуть ли не с отличием закончила, большие надежды подавала, но из-за своего вредного склочного характера... Короче, обиделась, что не ее оставили в аспирантуре при кафедре инфекционных болезней. Разругалась там со всеми в пух и прах. И всем врагам назло пошла работать простым лаборантом в лабораторию санэпидемстанции. Может, надеялась выбиться со временем в заведующие или написать диссертацию про каких-нибудь паразитов? Кто теперь скажет, на что она там надеялась? Факт остается фактом. Проработала наша покойница в этой лаборатории сорок лет за смешную зарплату и вышла на пенсию. Нищенскую, заметь, пенсию. Без всяких званий и почёта. Адресок санэпидемстанции. Андрюша порылся в бумагах и продиктовал мне адрес. «Так что там с недоумком и бездарью?» – спросила я и записала у себя. Номер два. Белохвостиков Валерий Павлович, муж сестры, водитель. Ничего. Как, совсем ничего? Они были врагами, и все об этом знают. Он давно перестал поддерживать с ней хоть какие-то отношения, на свой порог даже не пускал. Это после того, как она в очередной раз назвала его нехорошим словом и закатила ему скандал. Кстати, этот недоумок долгие годы работал водителем директора музея, того, где, уже будучи пенсионеркой, до сих пор трудится его супруга-искусствовед. Там они и познакомились более 45 лет назад. Романтическая история. Зря усмехаешься. Простой водила и искусствовед – крайне редкое сочетание. Согласна. Только, Андрюша, с чего ты взял, что я усмехаюсь? Наоборот, восторгаюсь. Если такие разные люди столько лет прожили вместе, право это достойно уважения. Думаю, муж сестры – человек порядочный и интеллигентный, несмотря на отсутствие образования. Да, на меня он произвел приятное впечатление. Андрей достал из пакета последний пирожок, рассмотрел его со всех сторон и протянул мне. Я отрицательно мотнула головой, и Андрей с удовольствием вонзил в пирожок зубы. Но его ты тоже подозреваешь. — Когда будешь разговаривать с ним сама, поймешь. — А сколько ему лет? — Он на пенсии, ему за семьдесят. и, в отличие от супруги, не работает. Но выглядит на все сто. Между прочим, ведет здоровый образ жизни, не пьет, не курит, по утрам делает зарядку на балконе. У него старенький москвичонок, практически раритет. Дедок на нем на дачу ездит. Ну, а дача, сама понимаешь, природа, костерок, шашлычок. Шампура, поддакнула я, делая у себя в записях пометку. Да, именно, что шампура. потому мы и взяли его на заметку. Андрей встал, чтобы подлить себе чая. Ведь эксперт сказал, что орудием убийства мог быть и шампур, или длинное и очень тонкое лезвие. — Кстати, орудие убийства так и не нашли? — Нет. — А у меня тоже дома есть шампура, — созналась я. — Но у меня алиби. — шутите изволите, Татьяна Батьковна. А мне вот не до шуток. Начальство рвет и мечет. Найдите скорее мерзавца, воткнувшего бабушке железку в глаз. Так, перейдем, однако, к третьему подозреваемому. Это у нас сын Белохвостиковых Сергей Валерьевич. 46 лет, архитектор. Человек искусства, в маму. Женат, двое взрослых детей, живет со своей семьей недалеко от родителей, часто навещает их. «Двое взрослых детей?» – уточнила я, делая в записях пометку. «Один из этих детей и есть ваш главный подозреваемый и задержанный». «Ага, старший Роман». «А за что же ему выпала такая честь?» «Подожди, перейдем и к нему. А пока более подробно о Сергее Валерьевиче». И в это время раздался телефонный звонок. И Андрей нехотя поднял трубку. Лицо его тут же скривилось, как от зубной боли. Он протянул мне лист бумаги, на мол, читай пока, чтобы время зря не терять. Я пробежала глазами документ. Это было заключение патолога-анатома о смерти. Если опустить мудреные медицинские термины, суть заключения сводилась к тому, что острый предмет... которым был нанесен удар в левую глазницу пострадавшей и вызвал ее смерть практически мгновенную. Колотая рана, обильное кровотечение, повреждение мозга, смерть наступила предположительно между 10 и 10.30 часами утра, я вернула документ на место. Между тем Андрей закончил свой недолгий разговор и буквально бросил трубку на аппарат. Черт! «Татьяна, давай закругляться быстрее, а то сейчас сюда заявится этот, этот». Андрей с грохотом поставил на стол свой бокал и побарабанил пальцами по столу. «Итак, на чём мы с тобой остановились?» «На Сергея Валерьевича, сыне искусствоведа и водителя». «Ага, он у нас архитектор, как я сказал, работает в проектной организации». Продвинутый дядя освоил компьютерную графику, делает проекты зданий с её помощью. Со своей тётушкой, нашей пострадавшей, давно не общался, но всё равно жутко ненавидел её. «А этот-то за что?» «Я же сказал, она на него ещё маленького наговаривала всякие гадости родителям. То он своровал её заколку, то после его ухода у неё обнаружилась пропажа денег из кошелька». или маленькой фарфоровой статуэтки, мальчик терпел-терпел наговоры, а потом просто перестал ходить к тетке. А когда она изредка появлялась в доме его родителей, он прятался или убегал из дома. — Да, ну и тетушка. Это просто счастье, что у меня нет таких родственничков. — А чем подозрителен этот продвинутый архитектор, кроме ненависти к сестре-матери? — Сергей Валерьевич, видишь ли, в тот день взял на работе отгул. Отпросился, а внятно объяснить причину отсутствия на рабочем месте не может. И поэтому вы его подозреваете? Тань, его тетка столько грязи вылила на всю его семью, что человек мог и не сдержаться. Сама знаешь, как оно бывает. Терпит, терпит человек, носит, носит в себе обиду, которая разъедает его изнутри, жить спокойно не дает. А потом как? «Так, с племянником тоже все ясно. Будем работать. Я сделала очередную пометку в записях. Что там с Романом?» «Да, вот этого нам пришлось задержать», — вздохнул Андрей. «Хотя я, честно говоря, не разделяю мнение начальства на его счет. Просто последние три года молодой человек нигде не работает, пьет, а ведь до недавнего времени он был фехтовальщиком». Я подняла глаза от бумаги и внимательно посмотрела на моего друга. «Это не работа такая, нет!» – поспешил объяснить Андрей. «Роман был мастером спорта по фехтованию. Женился, прожил с женой года два, а потом с ним случилось такое. Я во все глаза уставилась на Андрея. Что же такого особенного могло случиться с мастером спорта?» что он докатился до полубомжового образа жизни, пил и даже подозревается в убийстве двоюродной бабушки. Вот на романе я, пожалуй, остановлюсь и расскажу о нем подробнее. Мой друг набрал в грудь побольше воздуха, собираясь сообщить мне что-то чрезвычайно важное, но в это время опять зазвонил телефон на его столе. Андрей снова поморщился, даже, кажется, заскрипел зубами, но трубку, тем не менее, снял. мельника слушает. — Кто? — Как? Опять? — Да где я ему возьму сюжет? Я что, писатель этот, как его? Лев Толстой? — Да не знаю я, о чем ему писать. Иван Матвеевич, пусть пишет, о чем хочет. — Случай? Какой случай? — Да у нас этих случаев. Нет, не могу я ему обо всех преступлениях рассказывать. Некогда мне. Это же сколько времени займет. Мне дела надо раскрывать, Иван Матвеевич. Иван... И... Ив... Вот чёрт! Андрей бросил трубку на аппарат и посмотрел на меня как-то жалобно, словно ища сочувствия. И вот скажи мне, Тань, нафига Казебаян? В смысле? Не поняла я. Навязали этого родственничка, чёрт бы его побрал. Сейчас припрётся. Лев Толстой хренов. Матвеевич меня уже достал, честное слово. Так, на чём я тут остановился? Ах, да. внучатый племянник Роман. Вот я и говорю, парню 24 года, он старший сын Сергея Валерьевича, но хлебнуть успел. В спорт его отдали рано, чуть ли не в пять лет. Он прошел секцию каратэ и дрался, и плавал, и на лыжах успел побегать. Лет в десять подался в фехтование и застрял там. Показывал поразительные успехи. Тренер просто рыдал от счастья. У пацана были такие задатки. Упорный, движения легкие, тренировался с удовольствием, побеждал практически во всех соревнованиях. Но в 16 лет влюбился в девчонку из своего двора и пропал. Как? Не удержалась я. Нет, не в прямом смысле. Просто стал много времени проводить под ее окнами. Встречал ее после школы вместо того, чтобы идти на тренировку. Даже учиться стал хуже. Родители что только не делали. И уговаривали его, и подкупить пытались, обещали ему компьютер и мотоцикл, и пугали, что, мол, выгонит его из спорта. Ничего не помогало. Из-за этой девчонки Роман даже подрался с кем-то из пацанов, и его поставили на учет в детскую комнату милиции. Но от своего он не отступил. Продолжал встречать свою пассию после уроков возле школы и дарить цветы. А почему родители были так против их отношений? Все-таки мальчишке не десять лет. В его возрасте многие начинают встречаться с девчонками. Тут, видишь ли, сыграла роль то, что родители девчонки, так сказать, люди другого круга. Папашка сидел за мокруху, а предприимчивая мамаша приторговывала паленой водкой и даже, говорят, наркотой. И все во дворе об этом знали. Ого! — Да, пожалуй, я тоже была бы сильно против, если бы мой сын связался с девчонкой из такой семейки. Связался — это еще мягко сказано. Родители однажды нашли у Романа пакетик с белым порошком. У матери чуть не случился сердечный приступ. Отец-архитектор, забыв про интеллигентность, схватился за ремень. Тут, по счастью, подошло время соревнований в другом городе. И парня сбагрили туда, к великой радости родичей. Но тренер был, так сказать, предупреждён. «Но соревнования — это же ненадолго!» — покачала я головой. «И это не выход в данной ситуации. Наверное, надо было принимать более радикальные меры». Андрей кивнул. «Да, Роман вернулся, и в доме снова начались скандалы и истерики матери. Кончилось всё довольно плачевно». Однажды перед очередными соревнованиями парня просто дисквалифицировали. Говорят, он вообще едва не угодил за решетку. Доза, найденная у него, тянула не на статью употребления, а на статью распространения. Только благодаря связям тренера дело удалось замять. И тем не менее, эти двое голубков поженились, едва роману стукнуло девятнадцать. Как Роман, мальчик из приличной семьи, спортсмен, женился на дочери уголовников, даже после всего, что с ним из-за нее случилось, моему изумлению не было предела. Он что, совсем без башни? Ее, по-моему, у него просто снесло. Не зря же говорят, любовь зла. И как только его родители допустили такое, они не допускали, Тань. Надо отдать им должное, они сделали всё, что смогли. Отобрали у него паспорт, деньги, унесли из дома всю его одежду и заперли её в гараже. И его самого заперли. Но один человек, догадайся, сама кто, дал молодым и деньги, и паспорт помог восстановить. Собственно, и свадьбу в кафе оплатила тоже она. «Неужели бабушка Ягудина?» – изумилась я. Андрей кивнул. «Но зачем?» Продолжала я удивляться. Она что не понимала, что внучатый племянничек с такой женушкой может скатиться на самое дно социума? Тань, кто ее знает, зачем она помогла молодым со свадьбой и чем она вообще думала? Старушка отошла в мир иной, и мы не можем спросить ее, но факт остается фактом. А насчет скатиться на дно фактически так и случилось. Роман стал попивать на пару с тющей, потом откинулся с зоны папашка молодой жены и с удовольствием примкнул к супружнице и зятю. Создалась такая теплая компашка. Белохвостиковы рыдали в голос и горстями пили успокоительное. Они поняли, что потеряли своего сына и внука в прошлом перспективного спортсмена. Роман одно время работал тренером в юношеской школе, Потом, когда его несколько раз застали там под шофе, попросту уволили. Дано и неудивительно, кто же станет держать прогульщика и выпивоху. Говорят, он устраивался в другие места, но ненадолго. Тяга к спиртному не давала ему возможности закрепиться ни на одном месте. На что же он жил с молодой женой? Парень стал таскаться к родителям за деньгами и занимать у соседей. Они не давали ему, знали, что не на хлеб насущный просит. А вот бабушка Ягудина, как ни странно, с удовольствием подкидывала внучку сотенки. Сестра погибшей уверяет, что Ахолия Ивановна специально подталкивала парня к пропасти. Черт ее знает, зачем она вообще влезла в это дело. Но что творит, думаю, понимала. Она ведь тоже знала семейку этой девочки насти то есть теперь уже жены. А родители Романа пытались как-то помочь ему остановить, лечить от алкоголизма? Андрей усмехнулся. — Ты считаешь, таким можно помочь? Тем, кто сам добровольно идет гибели? Я предпочла не отвечать на этот риторический вопрос. Вместо него задала Мельникову другой. — Вы задержали его именно потому, что он умеет фехтовать? Андрей кивнул. Да как только мое начальство узнало, что он мастер спорта по этому самому фехтованию, что много лет держал в руках шпагу, тут же приказал арестовать его. Ведь старушка Ягудина была убита за медь точным ударом острым предметом в глазницу. Никаких царапин у нее на лице нет. Один удар, и глаза нет, и в мозгу дырка. И вы рассудили, что преступник умеет обращаться с такими вещами, как рапира, Что у фехтовальщиков Андрюша не шпага, а рапира, по твоему сведению. Господи, да какая разница шпага, рапира, результат, как говорится, на лицо, точнее, на лице у пострадавшей. Но главное сразу выяснилось про наследство. Я же тебе говорил вчера, этот роман оказался единственным наследником своей бабушки. Квартира полная антиквариата, денежные средства, всё переходит ему. А пальчиков на месте преступления, я так понимаю, вы так и не нашли? Мельников встал и налил себе в бокал воды из чайника. Не нашли. Преступники, Тань, в последнее время поумнели. Перед тем, как пришить жертву, надевают перчатки. И эстетично, и для следствия остаешься инкогнито. Тебе еще чаю. Я отрицательно мотнула головой. Подумала некоторое время, перечитывая свой список, и вздохнула. — Ладно, с Романом мы выясним. Ещё подозреваемые есть? Например, второй ребёнок Белохвостиковых. Ты ведь говорил, их двое. — Именно. Нет, со вторым ребёнком всё в порядке. Это девочка, вернее, девушка Верочка. Ей двадцать, она учится в институте. Тихая, скромная, утешение родителей. ни в пример, ни путевому роману. К тому же в тот день она была в институте, и ее видели человек тридцать. Мы проверили на всякий пожарный, поэтому Верочку мы исключили из списка подозреваемых. А вот что касается соседей Ягудиной...